легкий труд. Артём считал себя сильным и здоровым мужиком. Зимой он ходил на лыжах, летом бегал, а ещё постоянно участвовал в туристических походах. В общем, вёл здоровый образ жизни, прямо как в рекламе. Он гордился тем, сколько километров преодолевал на каждой тренировке. Артём очень любил природу. Она вдохновляла его на новые свершения. Только представьте, тихий вечер в лесу. Небольшую полянку освещает пламя уютно потрескивающего костра. Возле него разбит лагерь из трех палаток, обитатели которых наслаждаются ароматным чаем из котла, глядя на огонь. Завтра снова в путь, а сейчас есть время погреться и отдохнуть. Или вот, наконец-то вершина. 120-литровый рюкзак за восхождение превратился в 200-литровый. Чем выше, тем труднее дышать. Команда вымоталась. На достижение вершины ни с чем не сравнимое счастье. Повезет с погодой, увидишь волшебные серебристые пики соседних гор. Горы в сердце навсегда. Сколько походов, больших и маленьких, горных и пеших, прошел Артем. Успел он и руководить, а однажды стал вице-чемпионом России. Даже имел карточки кандидата в мастера спорта по горному туризму. Но все это — мишура по сравнению с возможностью узнавать новые маршруты и общением с природой. И Артем никак не мог предугадать, что вскоре откроет для себя новый маршрут, но не в леса и горы. Вернувшись из очередного похода в районе северного Тяньшаня, Артем постепенно переходил в свой стандартный режим — работа дом. Пробежки несколько раз в неделю. На одной из пробежек он почувствовал тупую боль в груди, которая стихала только при переходе на шаг. Неожиданно. Бег, шаг, бег, шаг. А сердце вдогонку. То летело со скоростью света, то ползло черепахой вровень с дыханием. Так повторялось каждую пробежку, пока, наконец, Артём не пристал на них выходить. Как бы он ни любил спорт, собственное здоровье диктовало новые условия игры. «Нож в спину, ей-богу! Неужели и спорт калечит?» Не откладывая на потом, Артем обратился к знакомому кардиологу, Равинскому, который держал частную практику. Настолько частную, что официальные направления выдавать не мог. При этом Равинского считали отличным диагностом, Артем с женой доверяли его мнению. Врач со всех сторон обследовал Артема, крутил, вертел, как хотел, не ставя диагноз. Никак не определялся с назначениями. В итоге Равинский все-таки расписал план дальнейших действий: Готовься, Тема, к операции. Иди в поликлинику, бери направление и вперед. Куда вперед? Не понял Артем, на операцию стенос у тебя. Ну, закупорка коронарных сосудов, а сосуды эти питают сердце. Нет питания, участок отмирает. Дело серьёзное, но поправимое. Равинский пригладил чупчик непослушных волос на макушке. Время есть. Делать нечего. Пришлось Артёму отправиться в Чебаркульскую городскую больницу к родному участковому терапевту, набившие оскомину темно грязные зеленые коридоры с отваливающейся со стен краской, толпы призраков больных, кочующих из одного кабинета в другой. Мигающие лампы, нарастающий гул безумных семичасовых очередей. Тоска и безысходность. Никто даже не помнил, когда в больнице в последний раз работал кардиолог. Вот где его искать теперь? Все спились в Не так просто попасть к узким специалистам, как хотелось бы. Сначала терапевт, потом желанный врач. Больница — непредсказуемый квест. Первое задание — пережить очередь в регистратуру. Вопрос, кто последний, за час Артём услышал миллион раз. Кто-то орал, кто-то лез вперед сквозь толпу. Главное — выжить. Заполучив желанный талон к терапевту, он погрузился в пучину бесконечного ожидания. Злое время не щадило никого. И если на приеме оно летело быстрее ракеты, то в очереди медленно капало на темечки собравшихся, как в известной китайской пытке. Артём вспомнил старую песенку, которую напевала дочь про Чебаркульскую больницу. «Чебаркульская больница хуже места в мире нет. Ты кирпичная убийца, где вонючий туалет». Второе задание — анализы. Не думал Артём, что ему назначат так много исследований. Тут и анализ крови, и ЭКГ, и самое противное — ФГС. Вот зачем человеку с болезнью сердца совать трубку в рот? чтобы исключить язву желудка. Если ее нет, можно спокойно оперировать, пережить, перетерпеть, раз ввязался. Третье задание — попасть на операцию. Терапевт выдал направление в Челябинский кардиоцентр. Артем поехал с женой Тасей в качестве группы поддержки. Она бережно хранила необходимые документы в папках, решала вопросы с проездом туда и обратно, да и просто была рядом. поддерживала добрым словом, обнимала при случае. Артём не справился бы без неё. Они не сразу нашли вход в кардиоцентр. Как тут найти, ведь здание, выстроенное в форме звезды, с ловкостью заправского фокусника, водило посетителей занос по архитектурным лабиринтам. На приеме серьёзная дама, кандидат наук, придирчиво разглядывала карту Артёма и, не ответив ни на один его вопрос, отправила заселяться в палату. Сумбурно, прошептав несколько теплых слов Тасе, Артём отправился в новую для себя жизнь. Операцию Артём перенёс отлично. По крайней мере, он сам так думал. На специальном велотренажере, велоэргометре без усилий крутил педали. Спортсмен же. Наверняка медсёстры давно таких пациентов не видели. Гордился он про себя. Ему очень повезло с лечащим врачом. Им оказалась сестра его друга Марина. Знакомство ли или просто профессионализм врача, но пребывание в больнице Артёма было комфортным, насколько это вообще возможно. Шунтирование стандартная операция для кардиоцентра: брали кусок сосуда с одного места, чаще всего с ноги, и обводной трубкой вшивали его вместо закупорки. Перед операцией Артем радовался и веселился, даже зачем-то сходил в палату. Мало ли, Книгу взять почитать, вдруг скучно станет. Волшебные пофигистские таблеточки действовали. Красота. И все равно, что вчера был день рождения, а его поздравили только по телефону. Конец марта на дворе. Весна. Жизнь прекрасна. Артем принял неизбежное. И снова ему повезло. Шрамы после операции тонкими ветвями проросли на груди и на ногах. Заживут, совсем скроются из виду. Артём просто потерял сутки в реанимации, проспал. Когда ещё удастся столько времени отдохнуть? Уже в палате Артём простыл. Разве можно заболеть ещё больше, когда ты в больнице? Но он ухитрился. Всему виной кондиционеры, охлаждавшие палаты. Его старичкам-соседям вечно было жарко, вот и попросили так настроить, а он заработал насморк. «Так странно», — думал Артём. Вот я вроде всю жизнь занимаюсь спортом. И что, лежу в больничке с дедами? Ничего, вот выйду, вернусь к тренировкам, все будет хорошо. Раньше ему казалось, что если ведешь здоровый образ жизни, занимаешься спортом, то болезни обходят стороной. Как же он заблуждался? Никто от этого не застрахован. Осознание гулкой болью отдавалось в сердце, которое необходимо беречь. Постоперационные дни сливались. Ежедневные звонки жены хоть как-то разбавляли больничный быт Артема. Приезжали челябинские родственники, даже друзья-туристы разок заглянули. Дочь Саша навещала, как получалось. После операции она пришла поздравить его с днем рождения и принесла необычный подарок. «Смотри, отец, это мандала!» Она протянула плетёную снежинку. «Я сделала ее для твоего здоровья». Когда плела, пропивала специальные мантры. «Мантры?» — не понял Артём. Саша часто изъяснялась странно. «Набор звуков, имеющих воздействие на тело и душу. Поешь, а тебе легче становится. А мандала — это специальный символ, проводник. С каким намерением или настроением плетёшь, то и получится. Ты не парься, просто смотри на неё иногда, держи в руках, и всё будет». «Даёшь ты, Сашка. Спасибо. Какая штука классная». В университете Саша увлекалась восточными практиками, йогой и цигуном. Ходила на них вместо ненавистной физкультуры. Как-то со школы она ее не взлюбила, несмотря на то, что посещала лыжную секцию. Артем по первости водил дочь туда, пока она не привыкла к дороге. Спустя пару лет с удивлением узнал, что она больше ходить туда не хочет. Грустно это было, но заставить ее вернуться он не мог. Наверное, йога и цигун нравились ей больше. Обняв дочь на прощание, Артём отправился к себе в палату изучать подарок. Восемь бамбуковых палочек, соединенных причудливым узором из разноцветных ниток в снежинку. Ярко-синие, желтые, зеленые, белые линии. Они словно гипнотизировали и в то же время придавали сил. Артем сомневался, работает ли эта штука вообще. Но ему действительно стало легче. Сила заботы и любви. Чтобы не говорили про систему здравоохранения, Артёму все можно сказать, понравилось. И отношения, и процедуры. Увы, подобные вмешательства в организм не проходят даром, и ему прописали пожизненный курс таблеток. А восстанавливаться после операции Артёма отправили в санаторий Кисигач под родным Чебаркулем. Свежий воздух, озеро, сосны, березы. И никаких больничных коек. Счастливый Артём гулял вокруг озера Теренкуль ежедневно. Дорвался. Друзья-туристы принесли трекинговые палки, и Артём наматывал с ними по 12-15 километров в день. Будто не было никакой операции. кра са Кровь легко бежала по восстановленным сосудам. Организм словно перезапустился после затяжного сна. Артём без проблем контролировал Любое движение, скорость, четкость, власть над своим телом опьяняла и дарила счастье. А ведь скоро можно будет выходить на пробежки, а в следующем году вообще в поход. Неужели все получилось? Как хорошо отдыхалось, так тяжело возвращалась. После санатория Артём на работе ждал легкий труд, который на поверку оказался совсем нелегким. Медицинская комиссия выдала Артему заключение, что он не может исполнять свои прямые обязанности, а работать токарем. Он, конечно, знал, что его ждет, но даже подумать не мог, насколько это окажется невыносимо. А трудиться легко ему до середины октября целых полгода. С начальником Сальниковым отношения у Артёма складывались своеобразные. Он считал, что тот боится его высказываний об атмосфере в цехе и зарплате рабочих. Но при этом заявление на месячный отпуск в середине лета Артём исправно просил его подписать. Похоже, Эпизод, когда они с начальником разошлись во взглядах на жизнь, память услужливо прикрыла темно-синими занавесками. Артем подозревал, что легко после больничного не будет. Для начала Сальников поручил ему навести порядок на складе инструментов. Поправив рабочую кепку, Артем отправился в хранилище резцов и фрез. Аккуратно, методично он разбирал железки, сваленные кучами на полках. Не авгиевую конюшни, но попотеть пришлось. Полученным результатом можно было гордиться. Резец к резцу, фреза к фрезе, ключи и прочий скарб – все отсортировано по размерам и назначению. Следующим подвигом Артёму назначили вытирание пыли с отопительных батарей. А туда поди залезь, не расшибившись, высоко. Но ничего, справился. Параллельно с трудами Артём пытался освоить новый для себя станок. Круглошлифовальный и новые возможности. Да и всяко лучше, чем без дела болтаться. Не тут-то было. «Ты такую операцию перенёс?» возмущалась сменная мастерица Венера Ралифовна. «Сейчас упадешь возле станка, и что мы с тобой делать будем? Нет уж, Тёма, ты давай без глупостей этих». «А если бы я с батареи свалился, то как бы она гласила? мысленно возмущался Артём. «Тут хотя бы станок посмотрел. Глядишь, и прибавку к зарплате бы выпросил. Эх, нашли мальчика на побегушках». Но самый памятный подвиг Артема за время легкого труда мытье листьев фикуса. Две потертые катки с растениями стояли у окна, но это не мешало маслу с крана пачкать их, и кому-то приходилось их протирать. Эта миссия выпала Артему. Раз в смену токарь, а в трудовой книжке записано именно так: Вооружившись ведром и тряпкой шел очищать фикусы от масла. Вообще жизненный путь цеховых животных и растений так или иначе приводил их к маслу, в КПЦ вон все коты в нем. Вся тяжесть легкого труда ощущалась, казалось, только начальником, ведь он постоянно придумывал для Артема подвиги, чтобы с пользой и не надорваться. Сложная задача: ведь парню уже попадало в цехи болванкой по голове, а потому необходимо беречь себя. Сальников не хотел новых проблем. Но зачастую Артём просто слонялся по цеху. Приставал к знакомым мужикам с расспросами. «Какая у тебя технологическая операция?» «А глубина резания какая?» «А какой инструмент?» Доставалось от Артёма и не станочникам, Ведь жить же как-то нужно. Не мог он без работы. Скучал. Уж лучше, чем в смартфоне сидеть, который Артём так и не удосужился купить. Незачем. Голова в порядке, руки-ноги целы, а нормально работать нельзя. Почему так? Уже забылась та история с болванкой. Сколько стружек награждало ожогами и шрамами не сосчитать. А сколько еще будет? Тело жаждало труда. Спортсмен стоял на старте и рвался бежать. Размять мышцы и вперед к станку. Загрузить заготовку, запустить машину. Первый круг, второй, третий. Снова и снова, как заведено. Но нет. Пока нет. Ответственнее сотрудника Сальникову в те полгода было не сыскать. Все делал, что не скажут. Удобно, Артём играл в эту игру, он хорошо знал правила. Зарплату платили, пусть и поменьше, чем обычно, но все же. Поэтому чего рыпаться? Но так хочется. Но чем меньше работаешь, тем больше думаешь. Регулярные занятия спортом не уберегли Артема от больничной койки. Обидно. ведь он сделал все для своего здоровья. Что это? Стечение обстоятельств, генетика, судьба или еще какая-нибудь чушь, он не понимал. Это надо пережить, точно так же, как и удар болванкой. И тогда он надеялся, что-нибудь поменяется. Может, у него в мыслях, может, в мыслях Сальникова. 15 октября – дата официального выхода на тяжелый, вернее, вполне обычный, токарский труд. В ночь перед знаменательным понедельником Артём так активно и беспокойно ворочался в кровати, что Тася чуть не отправила его спать в другую комнату. Сколько она переживала, он даже не представлял и старался как мог радовать её. Готовил любимую жареную картошку, встречал с работы, но в ту ночь как будто кто-то открыл портал в его голову. Туда лезли мысли, идеи, проекты, планы. Нужно выстраивать маршрут для похода. В общем, не до сна. Утром 15 числа бодрый и веселый Артем спешил на работу. Наконец-то! Наконец-то он встанет к станку! Любой резец, мечик или ключ он с легкостью мог найти с закрытыми глазами. Благо, собственную тумбочку за эти полгода он изучил вдоль и поперек. Там он хранил не только инструменты, но и обед. А что еще оставалось делать? «Здорово, Тёма, с выходом тебя!» Не те слова, что токаря ждал услышать, но они все равно заставили его сердце потеплеть. Ведь он был в цехе вместе со всеми. Так странно, непривычно. Такс, Артём вернулся. Венера Ралифовна заметно обрадовалась. «Держи сменное задание и втягивайся, втягивайся». «А я и не уходил никуда, будет сделано». Артём почти улыбался мастерице. Так странно, он же вроде работал, разве что по персональной программе. А вот вернулся. За полгода цеховые женщины успели разузнать все её подробности. Где лежал, как туда попал, как восстанавливался. Сочувствовали, жалели. Артёму это было в новинку. Даже после удара болванкой коллеги так не интересовались его здоровьем. Артем привык к постоянному равнодушию, потому выход из комфортной раковины ему давался непросто. От в положенные полгода после операции Артем так и не смирился с формальным подходом начальства к его положению. Деятельная натура требовала выхода, который нашелся в спорте. Артем потихоньку увеличивал количество тренировок по скандинавской ходьбе. Однажды он попробовал выйти на пробежку. Ноги мягко пружинили по асфальту, унося его вперед, к здоровью. Свежий лесной воздух заряжал на новые свершения. В тот раз он преодолел совсем немного, но зато в нормальном для себя темпе. А уж после завершения легкого труда Артем оторвался. Полноценные тренировки, походы выходного дня. «Здравствуй, природа-мать! Принимай блудного сына!» Он понемногу планировал маршрут, большого похода на следующий год, собирался в восточный Тяньшань. Жизнь налаживалась, и это самое главное.